Профессор Фармаковский в недавнем труде своем «Архаический период» в России дает яркие указания на культурную роль греков в варварской среде скифов и сарматов, суть которой та же, что позднейшего византийского влияния, например, в художественной и стильной обработке стародавних мотивов народного искусства особенно того звериного стиля в орнаменте, который был когда-то полон религиозной символики, да и позднее оплодотворял яркими образами народную поэзию, сказки-былины, и живет затем вековой жизнью и в русском народном искусстве. примечание Фармаковский, Б. В., Архаический период в России. Материалы по археологии России. Санкт-Петербург, 1914 год, номер 34. Конец примечания. Конечно, все эти вопросы прежде всего археологии и истории искусства. Но их широкое освещение в трудах русских археологов раскрывает широту и сложность скрещения культур на юге россии богатство того наследия которого элементы вошли оплодотворяющим началом в ранние и в позднейшие наслоения культуры древнерусской примечание русские древности в памятниках искусства издаваемые и толстым, н кондаковом выпуск 1 классические древности южной россии санкт-петербург 1889 год выпуск 2 древности скифасарматские санкт-петербург 1889 год выпуск 3 древности времен переселения народов Санкт-Петербург, 1890 год. Выпуск пятый. Курганские древности и клады домонгольского периода. Санкт-Петербург, 1897 год. Кондаков, Н.П. Русские клады. Исследование древностей Великокняжеского периода. Санкт-Петербург. 1896 год. Том 1. Ростовцев М. И. Античная декоративная живопись на юге России. Санкт-Петербург, 1914 год. Том 1. Конец примечания. Сношение с греками не только проложили морской торговый путь отсюда на юг, в Средиземное море, но прокладывали и дальнейшие пути на север и на восток из черноморских колоний. Создавалась прочная традиция торговых путей и торговых сношений. Заложенная в скифа сарматские времена, она то ширилась и крепла, то ослабевала, чтобы затем снова возродиться при смене разнородных племен в Черноморье. Во II веке нашей эры сарматское племя Аланы господствует в Черноморье, но в конце этого II века и в начале III века нашествием готов они вытеснены за Дон, Кавказским горам. Остатки их живут до наших дней на Кавказе, Осетины – Древней Руси, известные под именем Ясов. Готы во время своего господства в Черноморье, в свою очередь, подчинились сильному влиянию греческой культуры. Их морские набеги на берега Малой Азии и Черноморское побережье Балканского полуострова – первая страница в многовековой борьбе севера и юга за господство на Черном море создают тоже своего рода традицию военно-морских предприятий, которая живет затем в походах Руси на Малую Азию и Византию, да и далее, до казацких морских походов XVII века и русско-турецких войн. Знакомство готов с черноморской скифосарматской культурой и новые влияния греческого юга и азиатского востока – Кавказ, Малая Азия дали плодотворный толчок успехам готского быта и искусства. Готские древности – крупное культурное явление в жизни всего германского и вообще западного мира. В оценке готского наследия для славянской культуры, восточного славянства, наша археологическая и лингвистическая литература еще полна колебаний. Вопрос этот также имеет более широкое значение, как и вопрос об отношении восточнославянской древности к тому великому наследию греко-восточного мира, одним из внешних знаков которого было распространение звериного стиля в орнаменте, культурному течению, которое при посредстве готов широко распространилось в Западной Европе. Эта готская культура имеет большое значение для археологии и вообще культурной истории Западной Европы. На ее основе слагается тот стиль варварских древностей, который господствует в Западной Европе с III по VII век. Развиваясь все сложнее, а со времен Карла Великого ложится, переплетаясь с новыми веяниями от традиций латинского антика и Византии в основу так называемого «романского стиля» – первого оригинального художественного стиля Западной Европы. Что же касается восточного славянства, то наряду с попытками выдвинуть и подчеркнуть связь его древнейшей культуры с готским наследием Стоят выводы Никодима Павловича Кондакова, который указывает по поводу греко-восточного стиля, тесно связанного с древностями кочевых орд, на бедность в древностях Киевской Руси в первое время всякой орнаментации из мира животных при преобладании геометрических форм и растительного типа украшений. Примечание. Погодин А.Л., Киевский Выжгород и Гордарики. Известие отделения русского языка и словесности Академии наук. Санкт-Петербург, 1914 год, том 19, книга 1. Конец примечания. тоже же и для специально годских древностей. Кавычки открываются. Как будто вся эта характерная орнаментация была пронесена мимо и не дала отпрысков на север от Киева. Конец цитаты. Никодим Павлович Кондаков пришел на основании археологических наблюдений к вопросу. Не приходит ли славянское население в Черноморье с северо-запада? и при том, сравнительно поздно, уже после окончательного ухода из Днепра готов и других союзных с ними племен. Примечания Кондаков, Н.П. Русские клады. Том 1, страница 9, 13 и 14. Конец примечания. Вопрос на которой, как мы видели, Алексей Александрович Шахматов дает утвердительный ответ, опираясь на данные иного порядка, помимо археологического материала. К тому же заключению приходят и наблюдения языковедов. Слова, указываемые как заимствование у готов, во-первых, могли быть взяты славянами в большинстве и языках, из других германских языков, а во-вторых, относятся к словам, заимствованным в общеславянский язык, то есть могли попасть к славянам еще до переселения готов в Черноморье. Специально восточнославянских готизмов нет. Готское господство в Черноморье – лишь один из моментов его исторической жизни создавшей традицию путей и сношений, которая жила из века в век, переходя от народа к народу по мере их смены на этой территории. Как известно, настоящий охват восточных славян, более глубокий и плодотворный, влиянием сложной культуры греко-восточного типа, Никодим Павлович Кондаков относит к позднейшему времени – истории Суздальской Руси Примечания Русские древности в памятниках искусства Выпуск 6. Памятники Владимира, Новгорода и Пскова Санкт-Петербург, 1899 год Кондаков Н.П. О научных задачах древнерусского искусства Памятники древней письменности. Санкт-Петербург, 1899 год. Конец примечания. И самых котов пережили, как пережили и длинный ряд их предшественников, греческие и малазийские связи Черноморья. Таковы общие историко-географические черты и культурно-исторические традиции обширной Восточноевропейской равнины, которая с 7 века открылась для нового колонизационного движения восточного славянства. В его среде не замедлила возродиться старая тяга на юго-восток, по проторенным путям к Черному морю. Это... Колонизационное движение привело к заселению частью восточных славян Среднего Днепра, где археологические судьбы Киева указывают на давнее значение этого пункта. Раскопки Викентия Вячеславовича Хвайко в 1893 году обнаружили следы весьма древних поселений с костями мамонта, бивнями мамонта, орнаментированными насечкой, поделками из кремня – это признаки жилья каменного века, при том эпохи Палеолита. Затем идут остатки неолитического жилья. примечание Хвойко, В.В. – каменный век Среднего Поднепровья. Труды 11 археологического съезда в Киеве. Москва, 1901 год. Том 1. Он же. Киево-Кирилловская палеонтологическая стоянка и культура эпохи марлен Археологическая летопись Южной России. Киев, 1903 год. Номер 1. Волков. Волков. Ф.К. Искусство Мадлендской эпохи в Украине. Там же. Конец примечания. Географическое положение Киева, господствовавшего над путем вниз по Днепру и над переправой за Днепр, создало значение его лишь унаследованное славянским его населением. Отсюда часть восточного славянства перекинулась за Днепр, на Десну, Сейм и Сулу. Часть пошла дальше к югу, заселяя пространство между Днепром и Южным Бугом и вниз по Днепру, до моря и до устья Дуная. Начавшееся движение среди восточных славян вызвало глубокий разрыв их прежних племенных связей. Часть их втягивается снова в круг северных прибалтийских интересов. Движение славян к югу, в Привислинье, и дальше на юг, сдвинуло, как было уже упомянуто, финнов на север и северо-восток. Затем опустение Привислинья, покинутого славянами, открыло путь к обратному движению на восток некоторых ветвей западного славянства, которая притом не остановилась в Привисленье, а захватила верховье Днепра и перекинулась в бассейн верхних течений оки и Волги. Алексей Александрович Шахматов признает Радимичей ляжским премием, поправляя известные заявления летописи, что Де Радимичи и Вятичи были от ляхов, лишь в отношении к Вятичам. Согласно с другим местом летописи, только Радимичем приписывается происхождение от рода Ляхова. Подтверждение этому мнению Алексей Александрович Шахматов видит и в данных языка Смешение С и З, З и Ж, С и Ш в говорах западно-великорусских. Явление это а родственное так называемому польскому мазурканью. Шахматов объясняет тем, что северная часть восточных славян встретилась в своем поступательном движении со среднего днепра к северу. кавычки открываются со значительными ляжскими поселениями, распространившимися быть может еще, в VII-VIII веках на восток от исконно польской территории. Конец цитаты. Эти ляхи были поглощены русской волной, но, смешавшись с северно-русцами, дали им некоторые свои звуковые особенности. примечание Шахматов АА к вопросу о польском влиянии на древнерусские говоры. Русский филологический вестник, Варшава, 1913 год, номер первый. Конец примечания. Признав, как было упомянуто, господство скандинавов на Балтийском море явлением глубокой древности, Алексей Александрович Шахматов в них видит элемент вызывавший и далее брожение и ряд организующих племенную жизнь концентраций в прибалтийских краях. Тут прибрежные племена становятся данниками скандинавов, основывающих торговые и политические центры для эксплуатации страны и управления покоренными племенами везде, где это предписывается торговыми и экономическими выгодами влечет их великий водный Волжский путь, который вел через области, богатые мехом пушных зверей, в торговые центры Камских болгар и Хазарского Итиля. Издавна представляется знакомым для скандинавов путь вглубь материка, вверх по западной Двине. Назначение этого пути особенно настаивал польский историк Шеленговский. Торговля скандинавов с арабами давняя. Находки арабских монет в Скандинавии начинаются с монет 698 года. Даже первоначальную дорогу скандинавов в Византию Шеленговский ведет через землю Хазар по Волге и Дону в Азовское море. Эта предприимчивость скандинавов, продолжает Алексей Александрович Шахматов, захватила и ляжские племена в бассейне Верхнего Днепра и, наконец, втянула в торговые и промышленные интересы Балтийского мира часть восточного славянства. Северная их часть отделилась от общего корня и направила свою колонизацию по пути календарной расчистившемуся для ее экономических интересов, к истокам Днепра и далее к западу, северу и востоку по течениям рек, сближающихся своими истоками с началом Днепра. Тут северно-русцы разбились на две ветви, одна из которых пошла по течению западной двины, заселяя ее бассейн без разрыва со своим юго-восточным базисом. Это кривичи, которых мы в историческое время застаем в Смоленске, Полоцке, витебске Пскове. Другая, также не отрываясь от своего южного базиса, верховьев Днепра, заняла север и северо-восток. Это Словения, которых затем видим в Новгороде, на Белом озере, в Верхнем Поволжье. Это движение севернорусов прижало плотнее литовские племена к их Балтийскому побережью и прорезало клином финские поселения, разорвав, например, исконные связи эстов с восточнофинской мордвой, близких друг другу по языку и культуре. Описанные движения резко разбили восточное славянство на две большие группы племен – южнорусов и севернорусов. Но часть восточного славянства не примкнула ни к той, ни к другой. Уже переход северян за Днепр, в бассейн Дисней и Сейма и в Пасулье указывает на некоторое отклонение славянской колонизации от южного направления. Его возможно объяснить притягательной силой путей, шедших в бассейн Дона и Азовского моря, в мир хазарской торговли и восточной культуры. Отдельная волна переселенческого движения и пошла в этом направлении, и проникла на восток далее, чем северяне, сохранившие связь с южно-русской ветвью восточного славянства. Это восточно-русы, по терминологии Шахматова, которых древнейший центр – Северная Подонья, а поселения в бассейне Дона спускаются по его течению до Азовского моря и, захватывая древнюю Таматарху, превращают ее в русскую Тмутаракань. Это вятичи, только позднее сдвинутые напором печенегов в конце X и 11 века назад, к северо-западу, в бассейн Аки, вверх по Донцу и вниз по южным притокам Оки. Восточно-русцы целиком вошли в круг влияния и господства Хазар. Предание сохранило воспоминания о данической зависимости от хазарского хана, кагана и южнорусов. Кавычки открываются. Казарии мах у дань на полянях и на северях и на вятичах по белой вервице от дыма. Конец цитаты в то время как, кавычки открываются, «Имахудань варязи из заморья на чуди и на словениях, на мерий и на всех, и на кривичах». Конец цитаты. Таков первый исторический факт, с какого киевский летописец начинает свое повествование.